Никто не заметил, что корабль немного подрос по сравнению со своими собратьями. Организационных сложностей тоже хватало. Тарас Шевченко действующее судно. Пароход пришлось снять с маршрута и оплатить стоимость билетов за три дня. Кроме того, пришлось разъединить на целый день Васильевский остров и Петроградскую сторону, прервать между этими районами движение.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 Молодые ребята, среди них одна девушка, студенты циркового училища впервые в своей жизни, и, пожалуй, впервые в мире, выполняли подобное задание. Наконец, стараясь Шевченко двинулся. Течение сильное. Капитан вёл пароход так, чтобы его не снесло ни влево, ни вправо, ни на один метр. Доблёры прыгали без лонж, без страховки и, конечно, без репетиций, какие уж тут репетиции. Условия успеха слаженность действий всех участников съемки. от капитана корабля до техника моста, поднимающих его крылья. Операторы на своих постах готовы в нужный момент включить камеры и запечатлеть этот уникальный трюк.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 Один каскадер поднимается на кромку моста, его подталкивают другие. Вот они помогают вскарабкаться девушке, а третий дублер, как и задумано, повисает над бездной. Пароход уходит. Друзья помогают дублеру Андрея Миронова, висящему над бездной, протягивать ему руки, и он взбирается на борт.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 Мне кажется, что крупный план Миронова получился довольно убедительным. Сложнейший эпизод удалось снять в один день, но история с посадкой самолета на шоссе была тоже снята в предельно короткие сроки за два дня. Теперь поведаю о знаменитом Льве Кимге.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 Мы спросили, почему он не учитывает и несотой доли возможностей моего Кинг. А Кинг может все. Это заявление нас вдохновило. Мы бросились немедленно улучшать сценарий, то есть вводить в него новые эпизоды и разные трюки со львом. В боку выехал Мосфильмовский автобус, чтобы перевезти Тинга и его хозяев в Ленинград. Ведь Кингу, по заявлению его пикнок, требовалось около месяца для акклиматизации. Под Ленинградом для Кинга и дрессировщиков сняли целый дом с участком, где было удобно содержать и кормить хищник. Акклиматизация царя зверей в Ленинграде подошла к концу, и наступило время, когда льву пришлось выйти на съемочную площадку под мощные прожектора Юпитеру.